Глава девятая Тройственный союз Это был прерывистый звук осторожного движения Скрип подошвы, который не повторялся несколько долгих секунд Почти неслышимое движение руки вдоль двери, выходившей в коридор Возможно, я вообразил больше, чем услышал, насчет этой последней детали, но все равно я был так уверен в том, что происходит по ту сторону, как если бы дверь была стеклянной. Однако между коридором и площадкой была еще одна дверь, которая, как я сразу же припомнил, Раффл за нами накрепко запер. Неспособный бесшумно привлечь его внимание и всегда готовый застать врасплох нежданного гостя, я, задержав дыхание, слушал, пока мои подозрения не подтвердились, а затем встал с кресла, не говоря ни слова. И тут послышался громкий стук во внутреннюю дверь. За миг перед тем, как я распахнул ее, перед вечерним образом... — господина Дэниела Леви, сверкающая санистой фигурой в сорочке с булавкой и в складочку, в белом жилете и перчатках, в цилиндре и с прочими признаками выскочки нечуждого ночной жизни. — Позволите войти? — сказал он с елейной учтивостью. — Позволю ли? — не удержался я от возгласа. «Это мне нравится, учитывая то, что вы пришли уже давно. Я отлично вас слышал. Вы подслушивали тут у двери, а, возможно, и подглядывали через замочную скважину. И постучались вы только, когда я вскочил, чтобы открыть дверь. — Полноте, дорогой мой Банни! — воскликнул Раффлс, сукоризной, кладя руку на моё плечо. И он с веселой любезностью... Пригласил нежданного гостя внутрь. Но дальняя дверь была закрыта, протестовал я. Он, наверное, взломал ее или как-то вскрыл замок, почему бы и нет бани? Не только для любви из всех чувств в этой жизни нет преград, заметил Раффлс с раздражающим радушием. Но и для разряженных бандитов, воскликнул Ден Леви, не менее иронично, чем Раффлс но, возможно, с более мрачной иронией. Раффлс припроводил его до кресла, но Леви не стал садиться, а встал позади кресла и ухватился за спинку, как будто готовясь ломать мебель о наши головы в случае необходимости. Раффлс предложил ему выпить. Тот отклонил это с лукавой улыбкой, не оставлявшей сомнений в его подозрительности. «С разряженными бундитами я не пью», — заявил ростовщик. «Дорогой мой мистер Леви», — продолжил Раффлс, — «именно вас я и хотел видеть сегодня. Никто более не был бы лучше принят в моем скромном жилище. Но уже в четвертый раз за день я слышу, как вы употребляете это устаревшее выражение». Вы, как и я, знаете, что вся вот эта работа в стиле «Мы подошли из-за угла» уже отошла в прошлое. Где все те веселые разбойники из старой песни? — Здесь, в Олбуни, заявил Леви. — Прямо в ваших покоях, мистер Раффалс. — Ну, Банни, — сказал Раффалс, — полагаю, теперь мы Оба должны сознаться в своей вине, какая бы там собака его не покусала, правда? — Вы отлично знаете, о чем я, — прорычал наш гость сквозь стиснутые зубы. — Вы медвежатники, мошенники, грабители вы оба, так что действительно можете сознаваться вместе. — Медвежатники? Мошенники? — Мошенники? «Грабители?» — повторил за ним Раффлс, склонив голову набок. «О чем этот добрый джентльмен Банни?» «Стойте! Я знаю. Воры. Обычные воры!» И он протяжно захохотал прямо в лицо ростовщику и мне. «Можете смеяться», — сказал Леви. «Я слишком стар, чтобы меня провели ваши трюки. Единственное, что удивляет меня...» То, что я сразу не распознал вас, когда мы были в Австрии. Он злобно оскалился. — Рассказать вам, когда я все понял, мистер Анания Джей Раффлс. — Даниил в логовел лжеца, да и только пробормотал Раффлс, утирая слезы с глаз. — И да, побалуйте нас рассказом. Это лучшее развлечение за последнее время, не правда ли, Банни? — Точно, — подтвердил я. — Я размышлял об этом с утра, — продолжил ростовщик, всем видом выражая презрение к нашим насмешкам. — Когда вы так гладко и бойко разыграли со мной этот свой спектакль, парочка слаженная в каждом движении. Один занял деньги, другой заплатил мне моей же монетой. — Ну, — заметил я, — в этом не было ничего преступного. — О, нет, было, — ответил Леви с широкой всезнающей усмешкой. — В тот момент совершилось преступление, о котором вам следовало подумать прежде, чем его воплощать, если вы действительно те, кем я вас только что назвал. Преступление, совершенное вами, состояло в том, что вы обнаружили себя, но только из этого я никак не мог бы вывести в отношении друга Анании подозрений насчет того дела в Карлсбаде. Нет, и даже когда я увидел, что его друг так удивлен тем, что он ездил туда. Такой подтянутый, здоровый парень. Да, — воскликнул ростовщик, поднимая кресло и стуча его ножками об пол. Этим утром я ничего не подозревал, но днем уже был совершенно уверен. Раффлс больше не улыбался. Его глаза были, как две стальные иглы, а рот сжался, как капкан. — Я понял, что вы уверены, — произнес он надменно, — и вы в самом деле считаете, что я забрал ожерелье вашей жены и спрятал его в лесу? — Я знаю, что это так. — Так какого черта вы пришли сюда один? — выкрикнул Раффлс. «Почему не привели с собой пару крепких парней из скотланд ярда Я здесь, перед вами, мистер Леви, полностью в вашем распоряжении. Почему бы не запереть меня в камере?» Леви утробно хмыкнул из-под трех золотых пуговиц и бриллиантовой булавки. «Видно, я не из того теста, что вы думаете», — заявил он. «И, возможно, вы оба джентльмены не того разбора, как думал я». «Так мы теперь джентльмены, а?» — спросил Раффлс. «Не слишком ли быстрое превращение из разряженных взломщиков или кем мы там были три минуты назад?» «Возможно, я вовсе никогда и не ставил вас так низко, мистер Раффлс». «Возможно, вы никогда и не думали...» что я забрал ожерелье, мистер Леви. — Я знаю, что его взяли вы, — ответил Леви совсем другим тоном, умиротворительным, намекавшим на возможность извинения. Но также я думаю, что вы поместили его туда, где оно непременно нашлось бы, и мне кажется, что вы забрали его только ради развлечения. — Если вообще забирал, — заметил я. — Что за абсурдное предположение? — Хотел бы я его похитить, — воскликнул Раффл дерзко. — Я согласен с вами, мистер Леви. В той толпе унылых персонажей, где мы томились тогда за наши грехи, это развлекло бы меня как ничто другое. — Так вам по душе такие развлечения, — проницательно глянув, — сделал ход Леви. «Еще бы», — ответил Раффлс. «Я уверен, что по душе». «А вы не хотели бы еще раз подобным образом развлечься, мистер Раффлс?» «Только не говорите «еще раз», — прошу вас». «Ну так вы хотели бы опять испытать себя в подобном деле?» «Не опять, мистер Леви. И, если не возражаете, даже впервые». «Прошу прощения, я ушибся», — ответил Леви, все больше мрачнее. — Так значит, вы предлагаете мне впервые испытать на себе этого рода развлечения и украсть что-то? — В этом дело, мистер Леви. Раффлз был великолепен, но и его оппонент смотрелся в своем роде не хуже. Я еще раз восхитился тем, с каким тактом Леви отбросил свои прежние нападки — и тонкой игре, которую он затеял. Это больше будет напоминать изъятие, чем кражу, — уточнил он. — Довольно непростое изъятие, мистер Раффлс, это верно, но достаточно невинное даже для любителя. — Благодарю вас, мистер Леви. — Так у вас, значит, есть конкретное дело на уме? — Верно. Возврат имущества, принадлежащего одному человеку. «И вы этот человек, так, мистер Леви?» «Именно я, мистер Раффлс». «Банни, я начинаю понимать, почему он не захватил с собой полицейских. Я признал, что тоже понял это некоторое время назад. Но наш друг и враг шумно протестовал, утверждая, что ни при каких обстоятельствах не выбрал бы этот путь». В свете настоящих событий он сумел обнаружить то, что ускользало от его внимания раньше, когда он обвинял нас в проступках, что могли бы стать основой для уголовного дела. Но в конце концов, какие у него могли быть доказательства против Раффлса? Мистер Леви сам твердо и прямо поставил этот вопрос. Он мог бы предупредить городскую полицию «Насчет своих серьезных подозрений, они могли бы вступить в контакт с австрийской полицией, и улики, помимо ненадежных свидетельств его памяти, скоро отыскались бы. Но ничего из этого не может быть сделано сразу, и если Раффалсу будет угодно одобрить его теорию о розыгрыше, признав лишь ее и ничего более...» Тогда, насколько может судить мистер Леви, не потребуется более никаких мер. — Помимо этого невинного возвращения вашей собственности, — предположил Раффлс, — ведь именно это ваше единственное условие. — Условие — не то слово, которое я употребил бы, — заметил Леви, пожимая плечами. — Скорее предпосылка. — Компенсация. Вот какое слово точно выразит суть. Вы причинили мне немало хлопот, похитив драгоценности миссис Леви ради собственного развлечения. — Как это вы утверждаете, мистер Леви? — Ну, я могу и ошибиться, но это мы имеем возможность установить или не устанавливать, решать вам, — парировал еврей, на миг сняв свою маску. Как бы то ни было, вы признаете, что это тот вид развлечения, который был бы вам по душе. Итак, я попрошу вас развлечь себя, изъяв еще кое-что, что принадлежит мне, и попало не в те руки. Тогда мы с вами будем в расчете. — Что ж, — сказал Раффлс, — не случится ничего страшного, если мы услышим, что это за собственность. И где ее, как вы думаете, можно найти?» Ростовщик подался вперед в своем кресле. Он уже давно сидел там, хотя сначала и казалось, что кресло его интересует только как орудие самозащиты. Мы тоже придвинулись, образовав треугольник. И тут я обнаружил, что наш гость впервые уставился на меня. «Я и вас уже видел, помимо сегодняшнего утра», — заявил он. «Мне казалось, что я вспомнил, где, после того, как вы ушли из моей конторы, а вечером я только убедился, это было в Савойе, где я и моя жена обедали, а вы, господа, сидели за соседним столиком». В его глазах плясала хитрая искорка однако напрямую случай с упавшим ожерельем он не упомянул. «Полагаю, — продолжил он, — вы партнеры по развлечениям, иначе я вынужден настаивать на том, чтобы продолжить беседу с мистером Раффлсом наедине». «Банни и я одно целое», — просто сказал Раффлс. «Если привести в цифры...» Вас двое на одного, отметил Леви, смерив меня взглядом. Однако, если вы работаете вместе, тем больше шансов будет закончить дело, осмелюсь сказать. Но вам ни за что не найти более легкой добычи, господа. Опять ювелирка, поинтересовался Раффлс, будто решив услышать конец анекдота. Нет, еще легче. Письмо. Одно маленькое письмецо. — И все. Написанное вами, мистер Леви? — Нет, сэр, — громыхнул ростовщик в тот самый миг, когда, как я мог поклясться, его губы сами складывались для утвердительного ответа. — Ясно. Оно было написано вам, а не вами. — Опять ошибаетесь, Раффлс. — Тогда как оно может быть вашей собственностью, мистер Леви? Повисла пауза. Ростовщик, очевидно, раздумывал, как бороться с новой напастью. Я следил за его тяжелым, но не лишенным привлекательности лицом и уловил по блеску в хитрых глазах тот момент, когда он отыскал выход. «Они думают, что письмо написано мной», — заявил он. «Это подделка, написанная на бланке из моей конторы». — Если это не означает, что оно — моя собственность, то хотел бы я знать, что оно такое. — Безусловно, письмо должно быть признано вашей собственностью, — отвечал Раффл с очевидной симпатией. — И, конечно, вы говорите о том самом важном письме, которое фигурирует в вашем деле против факта. — Именно, — довольно испуганно откликнулся Леви. Но как вы узнали, что это оно? — В силу своего естественного интереса к этому делу. — Так вы прочли об этом в прессе. Клянусь, им слишком много позволено писать об этом. Между тем, как дело еще в производстве. — Я читал статью в факте, из-за которой все завертелось, — ответил Раффлс. — И те письма, которые приписывают мне? — Да. Но среди них только одно поразило меня — как славная пощечина. Именно оно мне и нужно. Если оно подлинное, мистер Леви, оно с легкостью может послужить основой для более серьезного дела. Но оно не подлинное. Вы ведь не первый истец в Верховном суде, настаивал Раффлс, выпуская ртом мягкие дымные колечки. Из тех, что прямо из арбитража Под опекой адвоката переезжают судиться на улицу Олд Бейли в уголовный суд. «Но оно не настоящее, я вам говорю!» — проревел с руганью Ден Леви. «Зачем тогда оно вам? Ради всего святого. Пускай обвинение обласкает его, внесет в суд под звуки труп и пустит в дело, как ему угодно. Чем меньше оно стоит — тем сильнее взорвется и разнесет все дело на кусочки. «Очевидная подделка в руках генерального прокурора», разглагольствовал Раффлс, тут же подмигивая мне. «Лучшее развлечение со времен дела о том бедолаге, покойном мистере Пиготте. Дорогой мой Банни, мы должны присутствовать на процессе». «Беспокойство мистера Леви было бальзамом для моих усталых глаз. Он выложил нам свое дело в самом неприкрытом и бесстыдном виде. Уже он был скорее во власти у Раффлса, чем наоборот. Но преждевременно отнять у него чувство превосходства мог бы кто угодно, только не Раффлс. Он просто подмигнул мне еще разок». Ростовщик, нахмурившись, глядел на ковер. Неожиданно он подскочил и разразился жалкой тирадой о том, насколько общественное мнение и судебные органы предвзяты относительно людей его честного ремесла. «Ни один ростовщик никогда не получал в британском суде справедливого удовлетворения». Верблюду гораздо легче было бы пройти через игольное ушко. Хваленные британские судьи в деле против банкира примут любую, пусть даже вопиющую подделку. Единственный шанс спастись — похитить письмо, пока оно не попало в суд. — Но если будет доказано, что письмо — фальшивка, — настаивал Раффлз. — Ничто не сможет более явно и моментально повернуть ход дела в вашу пользу. — Я уже сказал вам, что я считаю единственной возможностью, — яростно выпалил Леви. — Дайте же я напомню вам, что и для вас она единственная. — Будете обращаться в таком тоне, — сказал Раффлс, — я и рассматривать ее не стану. — Надеюсь, что не станешь ни в каком случае, — добавил я. — О, нет, возможно. Но разговор следует вести, иначе. Леви остановил поток своих излияний. — Так вы сделаете это, мистер Раффлз, Или же нет? — Соглашусь ли похитить ту... подделку? — Да. — А откуда? — Оттуда, где она может быть. Полагаю, что из сейфа их адвокатов. «Кто же адвокаты у факта?» «Бэрус и Бэроус. Контора на Грейс-Инн?» «Верно. Это лучшая фирма в Англии по криминальным делам», — сказал Раффлс с гримасой в мою сторону. «Их комната для документов, наверное, самая защищенная в мире». «Я ведь сказал, что работа непростая», — парировал ростовщик. Раффлс, оказалось, одолевали сомнения. «Трудное дело на первый раз, а, Банни?» «И не говори. И вы всего лишь хотите, чтобы их письмо было изъято, мистер Леви?» «Совершенно верно. И бриллиантовая булавка сверкнула, колыхнувшись на волне, поднявшейся от утробного смешка. «Изъято и ничего более». Этого для меня будет вполне достаточно, мистер Раффлз. Даже если они хватятся его на утро, пусть скучают по нему на здоровье. Раффлз сложил пальцы рук, оценивая ситуацию, и покачал головой, не соглашаясь. — Это принесет вам больше зла, чем благо, мистер Леви. Я склоняюсь к тому, что нужно действовать иначе если мы и вообще собираемся действовать», — добавил он с таким нажимом, что я уж вознес благодарность за то, что он, казалось, решил передумать. «И что за новый план вы предлагаете?» — поинтересовался Денлеви, Леви, который, очевидно, не разделял серьезности этого предостережения. «Нужно взять лист бумаги из вашей конторы и подделать подделку» заявил Раффлс с блеском в глазах и удовольствием в голосе, которые были мне хорошо известны. Но я не стану выполнять эту работу с той тщательностью, как тот, кто сделал ту фальшивку. Моя бумага будет выглядеть почти как ваша, до того самого момента, когда господин прокурор предъявит ее на рассмотрение дела в суде. И тогда почва уйдет из-под ног у защиты за пять минут. Дэн Леви подошел вплотную к Рафалсу, сотрясаясь, как гора желе, и весь случай светом. — По рукам! — воскликнул он. — Я всегда верил, что вы мне понравитесь. Но насколько вы изобретательны... — Не знал до этой минуты. — В рукопожатии не будет смысла, — отвечал Раффлс, все еще скрещивавший кончики тонких пальцев. — Пока я не решу взяться за эту работу. И я еще очень далек от этого, мистер Леви. Я снова задержал дыхание. — Но вы должны, друг мой, попросту должны, — сказал Леви тоном полным убежденности. Мне было жаль видеть, как он забыл, что пришел сюда ради угроз. Но, возможно, то была незабывчивость. Возможно, он начал видеть в Рафлсе нечто большее, чем раньше, как давно видел я. Если так, вдвойне жаль. Дело только в квипрокво, — спокойно заметил Рафлс. Вы ведь не ждете, что я ввяжусь в преступную деятельность, какой бы она ни казалась с точки зрения защиты ваших прав, если вы не вознаградите меня достойно. Ростовщик снова превратился в того леви, к которому я привык. — Полагаю, наградой вам будет полное отсутствие новостей из Карлсбада, — заявил он. Хотя и не тем тоном на который я надеялся. Что? воскликнул Раффлс. Так вы же сами признаете, что у вас нет никаких улик против меня. Возможные улики могут стоить вам пять лет за решеткой, не забывайте об этом. В то время как улики против вас из этого вашего письма уже, как вы сами признали, налицо. Впрочем, как хотите, добавил Раффлс, поднявшись, и пожимая плечами. «Если в уголовный суд попадем мы оба, мистер Леви, я буду ставить против вас на то, что ваш приговор будет вынесен и исполнен, в отличие от моего». Раффлс налил себе выпить и, держа Декантер в руках, одарил нашего гостя смешливым взглядом. Проценщик выхватил сосуд у него из рук и резко плеснул себе, едва ли не с полстакана. Ему казалось теперь, что он рановато начал переоценивать Раффлса. — Что ж, будьте вы прокляты! — начал он, уставившись на опустевший стакан. — Я доверился вам больше, чем какому-либо другому юнцу вашего пушиба. Назовите вашу плату и заработайте ее, если сможете. Вам она может показаться чрезмерной, мистер Леви. Наплевать. Выкладывайте, чего вы хотите. Вы должны будете оставить ваши претензии подолгу мистера Гарланда, простить ему залог дома, так же, как вы сами рассчитываете на прощение. И тогда ваше письмо окажется у вас в руках. А иначе у полиции до конца недели, произнесенная с решимостью и простотой, обращенная к равному, тоном скорее убедительным и умиротворяющим, чем властным и повелевающим, это невероятное требование все же поразило меня до самого сердца своей демонстративной абсурдностью, как будто свисток судьи, прервал важный матч за секунду до трудной ничьей. Сердце реагирует на такие вещи раньше мозга. И что касалось Раффлса, то как немало его опрометчивые друзья значили для меня, как неудивлен был бы я его жертвами ради них, в этот момент я был готов броситься на их поработителя. С внезапной яростью... Дикарь метнул свой пустой стакан в камин, и за треском его последовал такой взрыв ругательств, какой я редко мог слышать от двуногого животного. — Я удивлен вашим поведением, мистер Леви, — сказал Раффлс презрительно. — Если бы мы копировали вашу тактику, нам стоило бы выбросить вас в открытое окно. Я встал с ним рядом ради поддержки. — Да, и я бы приплатил вам, чтобы вы сломали мою шею, — парировал Леви. — Вы ведь скорее полезете в петлю, чем пойдете в тюрьму. — Так предпочтите альтернативу, — сказал Рафлс, — Я ослабьте ваше давление на человека, который не принес вам вообще никакого вреда, только одними процентами. Он уже выплатил вам почти всю сумму, которую вы ему судили вначале. Вам гарантирована и выплата ее остатка. Но вы пожелали разорить и унизить его ради того, чтобы отомстить нам. Обратите внимание, нам. Ваша вражда направлена на нас, не на старого Гарланда или его сына. Вы совершенно это упускаете». Сегодняшний утренний трюк был целиком нашим произведением. Почему бы вам не возложить вину на нас? Почему бы не пойти навстречу честному предложению и не пощадить людей, не принесших вам вреда? — Это нечестное предложение, — прорычал Леви. — Честное сделал вам я. Но его ярость имела границы. Он начал прислушиваться к Раффлсу и его доводам, впрочем, не выражая никакой любезности. И для того, чтобы склонить его на свою сторону, Раффлс подходил куда лучше. «Мистер Леви», — начал он, — «вы полагаете, что мне есть дело до того, держите ли вы при себе или излагаете во всеуслышание ваши подозрения, которые не можете подтвердить ни малейшей уликой. Вы утратили за границей драгоценный предмет. Вам вернули его в целости, и спустя продолжительное время у вас появляется идея, что я тот злоумышленник, поскольку я одновременно с вами проживал в том же отеле. Это, однако, не пришло вам на ум там же» хотя вы беседовали с грабителем лицом к лицу, и тогда же постоянно общались со мной. Но стоило мне здесь, в Лондоне, занять у вас деньги совершенно обыкновенным образом, как вы утверждаете, что это я самым экстравагантным манером временно позаимствовал жерелье миссис Леви в Карлсбаде. — Бабушке вашей расскажите эту сказку, мистер Леви. На вашем месте я бы так и поступил. Никто другой вас и слушать не станет. — Именно это я и утверждаю, точь-в-точь. -точь. А самое главное, что вы этого не отрицаете. Если бы вы не были тем человеком, вы бы не пожелали взяться за подобное же дело. — Желаю ли я этого? — усмехнулся Раффлс. «Более чем готовый к этому неотразимому аргументу. Я всегда готов к новым впечатлениям, мистер Леви, и многие годы я исключительно с академических позиций интересовался искусством взлома. Не так ли, Банни?» «Я что-то слышал об этом», — ответил я без запинки. «В наши унылые времена», — продолжил Раффлс, «Взломщик – это почти единственная волнующая и романтическая карьера. Если бы она не была такой дьявольски бесчестной, я мог бы и сам задуматься насчет нее. И вот вы являетесь сюда и предлагаете мне вмешаться в ход правосудия и попрать интересы справедливости не для того, чтобы обогатить подлого взломщика» но чтобы вернуть то, что является по праву его собственностью, честному финансисту. Нечто вроде безалкогольного пьянства, своего рода газировка преступности. Неужели я могу противостоять искушению этого напитка и упустить свой шанс? И хотя риск у этого дела так же велик, как при старом добром корыстном злодействе, Вы вряд ли ждете, что я подвергнусь ему бескорыстно или ради того только, чтобы пощекотать собственные нервы. Вы знаете мои условия, мистер Леви. Если не принимаете их, что ж, уже далеко за полночь, и мне пора ложиться спать, пока не рассвело. А если я их принимаю, спросил Леви после значительной паузы, письмо которому вы придаете такую важность? «Наверняка окажется в вашем распоряжении к началу следующей недели. И мне придется убрать свои руки от той собственности, что готова в них упасть...» «Лишь на время», — заверил его Раффелс. «Но, с другой стороны, вы будете навсегда избавлены от опасности столкнуться с обвинениями в шантаже. Как вам известно...» Судейские не любят ваше ремесло, мистер Леви. Оно почти так же дурно для них пахнет, как и шантаж. Необычная покорность, будто мантией окутала Даниила Леви. Это случается с особенно темпераментными личностями. Но на этот раз она была весьма сомнительной, зловещей и совершенно неубедительной, если вы спросите меня. Я хотел высказать Раффалсу все, что я думаю, предупредить относительно его соперника, явно лидировавшего в мастерстве коварства, но Раффалс даже не смотрел на меня. Он, казалось, был очень доволен собой и достигнутым преимуществом. «Дадите мне время подумать до завтрашнего утра», — спросил Леви, — Забираю шляпу. Если вы действительно имеете в виду утро, к одиннадцати я должен быть у лордов. Увидимся в десять на Джермин стрит. Это необычная сделка, мистер Леви. Я бы предпочел держать ее подальше от ушей ваших клерков. Так я приеду сюда. Буду готов увидеть вас в десять. В одиночку? Ради этой оговорки. Они оба смерили меня долгим взглядом. Вы даже сможете обыскать все помещение и запереть двери. — А тем временем, сказал Левин, надевая шляпу, я обещаю всего лишь поразмыслить. Я еще не согласился, мистер Раффлс, и не будьте уж слишком уверены, что соглашусь. Я все обдумаю, а вы не питайте лишних надежд. Он ушел. Покорный, как ягненок, хотя пять минут назад был свирепым чудовищем. Раффлс проводил его вниз до дворика и далее на Пикадилли. Несомненно, сегодня он не должен был вернуться. И Раффлс вошел, потирая руки от радости. — Чудный вечер, бани! И еще более чудным будет завтрашний день. Но что за плавная и медленная игра на воротцах нас ожидает? Тедди так в своей жизни никогда не играл. Со всей накопившейся страстностью я перешел к тому, что меня волновало. — Довольно уже, Тедди! — воскликнул я от всего сердца. — Мне следовало догадаться, что ты пойдешь ради него даже на такой риск. — Откуда ты знаешь, что это ради его пользы или чьей-либо еще? — спросил Раффл с горечностью. Ты полагаешь, я желаю быть побежденным этим животным, Леви? Имеет это отношение Гарландом или нет? К тому же в том, что я собираюсь сделать, куда меньше риска, чем в том, что я уже делал. И все это больше походит на те дела, к которым я привык. — Вовсе на них не походит, — возразил я, — заключать сделку с этим кабаном, который и не подумает придерживаться ее условий. — Я заставлю его, — ответил Раффлс. — Если он не сделает то, чего хочу я, то не получит то, чего хочет сам. — Но как ты можешь верить ему на слово? — На слово? — выкрикнул Раффлс, получив ироническое эхо. То, чем мы займемся, лежит за пределами влияния его слов. Речь идет о делах, а не о словах Банни. Делах, заранее приготовленных стряпчими и выполненных Дэном Леви еще до того, как он наложит лапы на собственное письмо с угрозами шантажа. Помнишь мамашу Хаббарда? Он ходил с нами в школу. Он теперь стряпчий где-то в сити. Он обратит все это дело в законную форму для нас, не будет задавать вопросов и ничего никому не выболтает. Оставь мистера Шейлока, мне и ему, и мы заставим его делать то, что он должен. Спорить, пока Раффалс в таком расположении духа, было бесполезно. Я правда попытался, но он не обратил внимания на то, что я говорил. Он открыл ящичек бюро и вытащил карту, которую я раньше не видел. Я глядел через его плечо на то, как он расправляет ее в свете настольной лампы. Это была карта Лондона, прихотливо испещренная красными кружочками и галочками. Был кружок на Бонд Стрит. На Хафмун-стрит, на месте торнби хауса на Парк-лейн и другие подальше, Сент-Джонс-Вуд, на Питер-стрит, на Кемден хилл Галочек было меньше, и мне казалось не так важно определить их широту и долготу. — Что это, Эй-Джей? — спросил я. — Очень похоже на военную карту. — Это она и есть, Банни, — сказал он. Это карта войны одного человека против организованных сил общества. Отметки всего лишь сцены будущих наступлений. А вот окружности ⁇ это поля состоявшихся боев, в которых ты обычно был единственным сообщником этого человека. Он сутулился и кроваво-красными чернилами нарисовал тоненькую галочку на южной стороне «Грейспин».